Глава 14. Синская гавань. Стены города белели в наступающем на степь мраке. Терготау думала, что они поедут дальше в темноте. Наверняка Гикатей захочет поскорее оказаться дома. Но, к ее удивлению, вскоре обос остановился. Вокруг разносились голоса воинов и слуг, готовившихся к ночлегу. Арра, уставшая от повозки, вопросительно взглянула на хозяйку и, получив мысленное разрешение, нырнула в окружавшую повозку тьму. Атира осталась внутри, ожидая, когда за ней придут. Ведь не оставит же Гикоте свою жену ночевать в телеге. Но пришла служанка. Пряча глаза, она позвала госпожу следовать за собой. На их пути не встретилось ни одного человека. И если бы не светильники, расставленные там и здесь в траве, и кое-как освещавшие путь, вообще решила бы, что Маута хочет ее завести куда-нибудь подальше от лагеря, а там и оставить в высокой траве. Но служанка привела ее к шатруге Катея, быстро поклонилась и исчезла в ночной темноте, оставив одну у входа. «Заходи!» Муж сам откинул для нее полок. И Тира вошла, чувствуя уже знакомое ей волнение. Сегодня невысокий столик у ложа был накрыт к ужину для двоих. У успевшей проголодаться Тирготау потекли слюнки от наполнявших воздух ароматов жареного мяса и вина. Гекотей ухаживал за своей женой, накладывая в ее тарелку самые сочные кусочки, резал для нее овощи и хлеб, подливал вино, а еще смотрел. И от этих взглядов Тергота краснела, ибо они наполняли ее сладкой истомой предвкушение. «Почему ты решил остановиться? До города ведь рукой подать!» Спросила Тира после, когда они спокойные и присытившиеся лежали на покрывале, а Гекотей лениво и задумчиво ласкал ее кожу самыми кончиками пальцев. «Потому что хотел провести ночь с тобой, а не верхом. До не еще далеко. Мы бы приехали под утро, уставшие с дороги, а мне хотелось любить тебя и проснуться в твоих объятиях». Муж склонился над нею, обжигая синими очами, и поцеловал. В эту минуту Терготау была самой счастливой женщиной в мире. Уже засыпая, она окинула мысленным взором своих любимцев. Арра, поймавшая куропатку, чутко дремала за стенкой шатра. Агун находился с другими лошадьми. Его напоили, вычистили. и треножи впустили пастись под присмотром двух охранников. Спокойная Терготау глубоко вдохнула запах мужа и уснула с улыбкой на губах. На рассвете Гикатей разбудил ее поцелуем и снова любил, шепча о том, как он счастлив, что Тира теперь принадлежит ему, только ему. Любовь переполняла их обоих. А потом был завтрак, сборы и... снова повозка, при виде которой Тирготау вздохнула, но еще наполненная волшебством минувшей ночи покорно залезла внутрь. Вскоре к ней запрыгнула Арра. А к задку опять привязали гунна, который выглядел сытым, но слегка раздраженным необходимостью опять плестись рядом с телегой, а не пуститься вскачь, как в прежнее время. Тира успокоила его мысленно и, обняв собаку, улеглась на живот, предвкушая прибытие в Синскую гавань. Издалека город гляделся белоснежным, окруженным высокой белой стеной, словно покрытой свежевыпавшим снегом. Перед стеной располагались усадьбы земледельцев, окруженные зеленеющими полями с пышными коврами пшеницы, овса и других культур, названий которых Тира не знала, потому что никогда не интересовалась, как на стол попадает другая пища, кроме добытой на охоте дичи. На полях согнувшись работали рабы, одетые лишь в короткие серые хитоны, подпоясанные куском тонкой бичевки. Меж ними свечками смотрелись фигуры надсмотрщиков, приставленных следить, чтобы никто не отлынивал от дела. Большинство работников даже не подняло головы, когда мимо проезжал обоз. А вот Тиргатао, в племени которой не было рабства, с жалостью рассматривала бедняк. Тира знала, что кочевники с удовольствием захватывают пленных и продают в проэллинские города Боспорского царства. Как отличить, кто из этих бедняк когда-то был свободным, как она, но попался в руки работорговцев, а кто уже родился, предоставленным этой жалкой участи? С тяжелым сердцем Терготау отвела взгляд. Между полями и аккуратными треугольниками зеленили сады с зелеными яблочками, уже покрасневшими вишнями и светлыми завязями крупных орехов, завезенных на берега Боспора и Зелинских земель. Купец, угощавший Тиргатау этими орехами, утверждал, что по строению они похожи на человеческий мозг, и тому, кто их ест, становится легче думать. Псатия ворчала, что караванщики забивают голову девочки всякой ерундой, но орехи были вкусные. Тира хорошо помнила, как они с Машло кололи их на наковальне малым молотом. Орехи отпрыгивали и скакали по кузне, а Машло со смехом ловил их по полу. Тирготау встряхнула головой, прогоняя воспоминания, и опять принялась разглядывать усадьбы по обе стороны дороги. В центре каждой стоял дом с белеными стенами и ржаво-красной черепицей на крыше. Большинство окошек не были остеклены и лишь темнели провалами, обрамленными разноцветными ставнями. Тира знала, что прозрачная слюда, а тем более стекло, очень дороги, и не каждый, даже обеспеченный дом, может себе их позволить. Обычьи пузыри быстро приходили в негодность, и почти каждую весну их нужно было натягивать вновь. В племени савраматов многие тоже не тратились, предпочитая держать ставни закрытыми зимой и распахивать их настежь летом. Серготау надеялась, что на подъезде к городу муж позволит ей покинуть уже ставшую ненавистной повозку и проехаться по улицам Синской гавани, осмотреть свой новый дом, проникнуться красотой. Но надеждам не суждено было сбыться. К ее повозке никто не подъехал. Тира так и оставалась наедине с верной Аррой, тихо лежавшей на шкурах, хотя ей наверняка хотелось побегать и исследовать новые места. Вблизи окружавшая город стена уже не выглядела такой белоснежной. Казалось, камни покрыл тонкий, как светло-серые хитоны рабов, слой пыли. На воротах стояли стражники с копьями, но обоз пропустили беспрепятственно. И тергота вот тут же оглушил шум и громкие голоса. Арра вскочила и теперь стояла, слегка покачиваясь, со вздыбленной на загривке шерстью. Напряженно принюхивалась, готовая защищать хозяйку. Но из стоявшей вдоль прямой и широкой улицы толпы доносились приветственные выкрики. Жители Синской гавани радовались возвращению архонта. Терготау отодвинула полотно и выглянула из повозки. Людей было много, в основном они улыбались и приветственно махали руками и букетами цветов. Это было так заразительно, что и Тира заулыбалась в ответ. Здесь были мужчины, женщины, дети, и такого количества людей Терготау еще никогда не встречала. Казалось, такая толпа могла заселить с десяток городищ, и места бы все равно не хватило. Наречие, на котором говорили в Синской гавани, было Миотским, но с частым вкраплением эллинских слов. Терготау понимала далеко не все. Может, поэтому она не услышала ни словечка, а же архонта? Но вот ее заметили. Люди смотрели с удивлением, перешептывались, показывали пальцем. Тира уловила явное недоумение. Эти люди не знали, кто она такая, и сейчас строили догадки, кого привез с собой правитель города. Стало обидно. Она все-таки дочь вождя, а не какая-нибудь пленная рабыня. Она тоже заслуживает почести и приветствий. Тира решила по приезду немедленно поговорить со своим мужем и узнать, почему он ее прячет. Она его жена перед богами и людьми. Неужели Гикатей ее стесняется и поэтому стремится скрыть от своих подданных? Устав от внимания толпы, Тиргатау задернула полотнище и села рядом с Аррой. Город она посмотрит и потом, когда у нее будет хорошее настроение. И она надеялась, что вместе с Гикатеем Дворец стоял на берегу моря. Это чувствовалось по особому, ранее неведомому тире, но сразу угаданному запаху, по крикам птиц, каких не встречалось в степи, и по тому особенному шуму, который могли издавать только накатывавшие на берег волны. Любопытство терготау снова пробудилось, и она опять отвернула полок. В этот момент повозка резко остановилась, заставив стоявшую на коленях Меутиянку упасть обратно на шкуры. Коротко взлавила Арра и умоляюще уставилась на хозяйку. Она тоже никогда не видела моря и сейчас изнывала от нетерпения познакомиться с новыми чарующими ароматами. «Иди», — разрешила Тира, — «но как осмотришься, возвращайся ко мне». Арре не нужно было повторять дважды. Она подкинула носом полотно и легко спрыгнула с повозки. Тоненько заржал возмущенный гун, которого никто и не подумал отвязать. А Тиргатау только вздохнула. Хотела бы и она так легко оказаться на воле, но почему-то думалась, что муж будет недоволен побегом и ей придется оправдываться. А Тиргатау решила, что станет хорошей женой и не дело нарушать данное, пусть и себе, слово в первый же день. Спустя несколько долгих минут полок был поднят. За ним стоял улыбающийся Гекатей и протягивал жене ладонь. «Вот мы и дома, возлюбленная моя Тирготау». Меутиянка смутилась и покраснела, но руку протянула, с трепетом ощущая, как тонкие, но сильные мужские пальцы сжали ее ладонь. Гекотей помог ей выбраться из повозки. Эллинская одежда ограничивала движение, и Тира чувствовала себя неуклюжей. Оглянувшись, она увидела, как Гунна отвязывает один из конюхов и мысленно велела коню следовать за слугой и хорошенько отдохнуть после дороги. Жеребец был не слишком доволен, но послушался приказа. Атира, успокоенная тем, что с ее любимцами все в порядке, позволила Гикатею увезти себя во дворец. Сооружение поразило ее, жительницу открытых пространств, своей грандиозностью. Дворцовый ансамбль состоял из множества высоких и низких построек, из местного пористого известняка, который был облицован тонкими пластинами светлого мрамора, придававшего дворцу легкость и изящество эллинских сооружений. Это, несомненно, было намного дешевле, чем строить дворец из целых кусков мрамора, который добывался лишь на некоторых из Эллинских островов, стоил дорого, а после транспортировки морем на берег понта Эвксинского становился и вовсе дороже золота. Поэтому из цельных мраморных блоков в Синской гавани строили только храмы особо почитаемых богов. Тем же, кто попроще, приходилось довольствоваться лишь мраморными капителями и статуями. А в основе был тот же известняк-песчаник, но об этом мало кто знал. Рабам, задействованным в строительстве храмов и дворцовых построек, предусмотрительно удаляли языки, потому что на гостей из других городов, на дружественные, но варварские племена миотов и особенно на врагов-кочевников Синская гавань должна была производить потрясающее впечатление своим богатством и красотой. Терготау, и не подозревавшая об этих нюансах местного строительства, любовалась обилием светлого мрамора, изящной резьбой, широким и чистым внутренним двором, небольшими домиками и огромными сооружениями, о предназначении которых она даже не догадывалась. Но более всего ее поразил дворец. Вход возвышался над землей на высоте роста двух, а то и трех взрослых мужчин, если их поставить на головы друг другу. Наверх вели широкие мраморные ступени. Тира устала и слегка запыхалась к концу подъема, хотя и опиралась на руку мужа. Вход окружал портик с белоснежными колоннами, вверху которых были вырезаны мраморные женщины, державшие на своих плечах крышу дворца. Первый зал был огромным и гулким. Тира уже подумала, что здесь, наверное, было бы страшновато в темноте и одиночестве. Но сейчас... Зал оказался заполнен людьми, которые стояли вдоль стен, оставляя свободным только проход в центре и возвышение, на котором стоял золотой трон, обитый лазурной тканью. Гекатей стергатау, державший его под руку, проследовал к этому возвышению. Поднявшись на несколько ступеней, при одном виде которых Тергатау едва не застонала, Гекатей остановил жену, заставляя обернуться. «Подданные мои!» Голос Архонта легко заполнил гулкую пустоту, установившуюся с их появлением. «Представляю вам мою возлюбленную Кирию Тиргатао из племени Савраматов. Да возрадуются ваши сердца вместе с моим, ибо обрел я усладу взору моему и счастье жизни моей». Люди разразились приветственными криками, а Тира почувствовала, как улыбка расплывается на ее лице, и, повинуясь необъяснимому импульсу, помахала им рукой отчего крики стали еще громче. Как она могла думать, что муж стесняется ее? Вот же он назвал женой перед своими подданными, а потом объявил, что приглашает всех на пир в честь Иргатао сегодня вечером.